Эпилог. Год спустя, 30 декабря. Не трогай Лидо, я сам сам. Куда сам, Genoчка? Ты с двумя не справишься. Вот, давай, мой хороший, иди к мамочке. Лида подхватила из рук мужа сына, названного в честь отца Геннадием, оставив у него в руках закутанную в пушистую шубку дочь, которую было решено назвать Аэлитой. В этом году Сбылось загаданное ими подбой курантов желание. Точнее, сбылось оно ещё раньше, там, на краю света, но тогда они ещё об этом не знали. Дети были нарядно одеты, как и родители, но казались гораздо спокойнее старшего поколения. Гена и Лида немного нервничали, ведь это был их первый семейный выход на большое мероприятие. Я выгляжу как дурак, Нервно поинтересовался гена у жены, надёжно закрепив дочурку в автокресле. Одет он был против обыкновения в элегантное зимнее пальто и новый серый костюм с металлическим отливом, в кармане которого красовался нежно-розовый платок в тон розовой рубашке. Как дебил в розовом. Надел бы штаны с курткой и нормально. Кто там на меня смотреть будет, еж те говорил. Лида, зафиксировав в кресле сына, подошла к мужу, поправила серый галстук, запахнула пальто и поцеловала. «Ты будешь самым красивым, мой король!» — заверила она его. «Правда, что ли?» — засомневался тот. «Зуб даю!» — с серьёзным лицом ответила Лида и захохотала, а Гена разулыбался в ответ. Сел за руль, он дождался, пока жена устроится на пассажирском сиденье и пристегнётся. После чего завёл двигатель и тронул с места огромную машину, больше смахивающую на микроавтобус, которую он приобрёл после рождения детей. Интересно, как там дела у Анны с Данилой этим? поинтересовался Гена, выруливая на дорогу и сразу же нервно кому-то сигналия. Анастасия Ты вчераs тебе говорила, её зовут Анастасия, вздохнула Лида и положила ладонь на руку мужа. Какой же он у неё импульсивный. Для меня она всегда будет Анной, гордо заявил Гена, показывая неприличный жест водителю соседней машины. Милый, здесь же дети, укоризненным тоном заметила Лида. Прости, прости, больше не буду. «Просто мне стрёмно как-то. Надеюсь, туда она никаких русалок не притащит». Он хихикнул, а Лида улыбнулась, вспоминая то, что им пришлось пережить. Тогда всё происходящее казалось сущим кошмаром, но, оглядываясь, она должна была признать, это был лучший опыт в её жизни. Никогда она не получала столько адреналина и не чувствовала так остро желание жить. Не считая, конечно, той давней истории, которая перевернула всю её жизнь с ног на голову и подарила ей Гену. Опыт был настолько ярким, что они уже записались на следующий спектакль Анастасии, который был запланирован на конец следующего года. Genoчка с Алей немного подрастут, их можно будет оставить Диане с мужем, а самим снова нырнуть с головой. В новое приключение. К ресторану, спрятанному в лесной чаще, они подъехали одними из последних. Вокруг царила настоящая зимняя сказка. Огромные пушистые ели были усыпаны снегом, кружившим в воздухе. Несмотря на ранний час, уже были зажжены огни, наполняющие всё вокруг волшебством. Вокруг царила атмосфера Нового года. С радостью увидев всех давних знакомых, они перецеловались и наобнимались с ними, с гордостью продемонстрировали детишек и выслушали восторженные ахи и вздохи. Больше всего детьми восторгалась Алёна. Она же Наталья Игоревна, заслуженная артистка, в жизни оказавшаяся милейшей дамой, обожающей карапузов. У меня 8 внуков. Застенчиво сообщила она, беря на руки маленькую Алечку и немедленно делая ей козу. Та одобрительно загулила в ответ. «Как же я вас тогда боялась!» — хихикнула Лида. «Особенно, когда вы с Гретой ругаться начинали». «Так это ж дочь моя!» — широко улыбнулась Наталья Игоревна. «Нам и играть ничего не надо было. Просто вспомнили её подростковые годы». «А кто это у нас такой серьёзный?» Актриса переключила внимание на Геннадия-младшего, восседающего на руках у гордого отца. Анастасия наблюдала за этой картиной издали, держа в руках бокал с шампанским. Она улыбалась. За те несколько иммерсивных спектаклей, что ей уже удалось воплотить в жизнь, никто не держал на неё обиду. Всё прошло удачно, к полному восторгу окружающих. Но тот первый спектакль, наверное, на всю жизнь останется для неё особенным. Ей предстояло найти замену Анжелике, дочь после замужества собиралась за границу. После дебютной роли в фильме совместного производства, за которую ей вручили приз на престижном международном кинофестивале, она немедленно получила приглашение на съёмки в Италии и неожиданно В Китае талант Анджелики был масштабен, и Анастасия прекрасно понимала, что дочь не должна растрачивать его на материнские спектакли. Её ждал грандиозный успех. Сегодня с утра она не могла сдержать улыбку. Она и не помнила, когда в последний раз столько улыбалась. Наверное, на собственной свадьбе давно позабытое чувство счастья било через край. не только потому, что она радовалась за дочь, выходящую замуж за любимого и любящего человека. Гаврил стал продюсером Анжелики и обнаружил в себе деловую хватку отца. Теперь эти двое говорили на одном языке и не могли надышаться друг другом. Радовалась она и тому, что у неё получилось. Получилось. Ей удалось починить поломанные крылья дочери И та взметнула ввысь к солнцу. Есть ли для матери лучшая награда? Не помешаю? Бархатный голос раздался за спиной, и Анастасия едва не расплескав остатки шампанского, резко обернулась. Калинин был необычайно хорош в чёрном костюме и кипенно-белой рубашке. Он похудел, расстался с усами, коротко подстригся и скинул десяток лет. "Даниил?" растерянно спросила Анастасия. "Анжелика не предупредила, зато я предупреждал, что дружу со всеми бывшими", ухмыльнулся Калинин. "С Анжеликой и Гаврилом мы всё выяснили. Зла друг на друга не держим. Это тесный мир, и нам предстоит ещё не раз встретиться. К чему ссоры и обиды?" Сейчас ты скажешь, что приехал на свадьбу свидетелем, и я пойму, что видела в этой жизни всё. Нет, покачал головой Калинин. Я просто поздравил молодых и презентовал подарок. Но приехал я к тебе, Анна, точнее, Анастасия. Никак не привыкну. К мне? голос Анастасии дрогнул. Да. Помнишь, ты обещала пригласить меня на свой спектакль, если моей жене, как ты тогда поэтически выразилась, надоест растит для меня цветы. Что-то припоминаю. Слегка нахмурилась Анастасия и так сильно сжала бокал с шампанским, что тот врезался в руку. Так вот, я приехал узнать, когда следующее представление и могу ли я рассчитывать на приглашение. Анастасия замерла. Затем подняла глаза на Калинина, а тот невольно залюбовался. Она избавилась от длинных белых локонов, которые требовались для образа миледи, и вернулась к стильному каре, отливающему розовым золотом. Стальные глаза, смотрящие на него, были холодными и спокойными, как воды залива Петра Великого. Ей удивительно шло тонкое серебристое платье, похожее на металл, плотно облегающее стройное тело. Сверху была накинута тонкая шубка из серого меха. На шее его жемчужное ожерелье. Сейчас она сама казалась русалкой, гостьей из другого мира. Наверное, только такая и могла заставить его. А почему бы и нет? Внезапно улыбнулась Анастасия и протянула ему бокал. Я знаю, что ты предпочитаешь коньяк, но предлагаю сегодня вечером выпить шампанское за счастье молодых. Мой бокал пуст. Она посмотрела на него многозначительно. Я с удовольствием его наполню. Ухмыльнулся Калинин и снова стал похож на самодовольного кота. Книгу Александры Мироновой Жемчужный дебют читала для вас Екатерина Контикова.